Глава 9. Мои спутники воззрились на меня полными недоумения глазами, когда я заученным движением сопанул щепотку зелия под нижние века. Хотя, возможно, это просто игра лунного света, придавала их лицам такое ошалелое выражение. Но я уже настроился действовать, и меня чужая реакция не заботила. После приступа нестерпимого зуда, который я героически вынес, настал момент долгожданного просветления. Мозг заработал на повышенных оборотах, мысли ускорились, память стала практически совершенной, и даже зрение обострилось. Воображение ярчайшими мазками принялось рисовать в моем разуме картины прошлого. Ночь сменилась погожим днем, и я словно наяву перенесся в тот самый день, когда умирал Саренский конный полк. Моя верная мурашка несла меня навстречу трем фигурам в масках и дорогих доспехах. Чуть позади во весь опор мои соратники. Я услышал голоса Эльгельда Норвердара и магистра Элдрика, но все мое внимание было сосредоточено на оловийских колдунах, которые, да чтоб Ваирис мои карманы вывернул. Я по совокупности сотен мелких деталей определил, что это те же самые желтоглазые, которые присутствовали на приеме у патриарха. Как правитель их представил? Члены Великого Совета и кардиналы Высшего Капитулата? Выходит, убивать нас пришла политическая верхушка Альве, Или, точнее будет сказать, сильнейшие чародеи соседнего континента. Ведь темнолики выстроили магократическое государство, где уровень персонального могущества напрямую коррелирует с высотой занимаемого поста. И так уж вышло, что все ключевые должности в Капитулате отданы двухсотлетним колдунам. Я осознал кристально ясно, что у Сарьянского полка не было даже тени шанса вырваться из-за подни. И эта мысль подняла в моей душе настоящую бурю гнева. Проклятые ловийцы ответят за все, как и подлый Леоран Гранблесин, впустивший их на южные окраины человеческих земель. И сейчас я сделаю первый шаг к отмщению. Мои пальцы запорхали в воздухе, будто над клавиатурой невидимого рояля. В темноте зажигались десятки светящихся проекций, которые подвисали, складываясь в сложные узоры и конструкты. Я уже разбирал это невероятно громоздкое плетение, когда впервые попробовал ясность а в дальнейшем даже проигрывал на металлофоне, заучивая наиболее трудные его отрывки. Все основные узлы многогранного заклинания были разобраны мной практически досконально. Одна его часть вызывала управляемый взрыв, а другая – каменные шипы, которые добивали выживших. И я сейчас взялся за вторую, модифицируя ее прямо по ходу пьесы. О том, что творение чар пошло не по плану, я понял, когда тело налилось свинцовой тяжестью. Сперва я попытался отмахнуться от нее и продолжить плести магическую симфонию, но потом меня окатило таким приступом головокружения, что аж желудок к горлу подпрыгнул. И тут, разогнанное редчайшим зельем сознание, само подкинуло мне ответ. Диссонатия. Впереди меня ждала еще около третьей кладовской мелодии, а я уже истощил свой резерв. Что за дерьмо? Почему сейчас? «Лиас, помогайте!» Прохрипел я из последних сил, удерживая сложное кружево из истинных слогов от распада. Все семеро милитариев проявили чудеса сообразительности и разом подскочили ко мне. Их перстни засияли, прогоняя через тела хозяев сырую энергию, и я немедленно зачерпнул ее, вплетая в контуры неоконченного заклинания. Стало значительно легче. Пусть головокружение не отпускало, но его пока удавалось с компенсировать феноменале концентрации, дарованной ясностью. И тут мне явилось еще одно небольшое откровение. Сейчас, когда Диссонатия лишила меня возможности полноценно творить магию и вынудила пользоваться заемной силой, я вдруг уловил один маленький нюанс. Та энергия, что наполняет истинные ступени, не течет внутри наших тел. Она разлита по всему миру. А озаренные – это лишь ходячие биотрансформаторы, которые преобразуют ее в физические явления. И уровень милитария в первую очередь определяется не количеством перстней на его пальцах, а не лишь инструмент, который словно линза концентрирует ментальные усилия и облегчает создание чар, а тем, сколько сырой энергии он способен через себя пропустить. Если я все правильно понял, то это качество подвержено развитию, тренировкам, если угодно, как, например, мышцы. Но каков предел этого роста? Может ли он быть бесконечным? Вот это мы и узнаем. Плетение оловийцев, а точнее одна только его часть, оказалось неимоверной наргоемкой. Она насухо выжила сначала меня, потом один за другим стали отваливаться магистры первых ступеней. Дисонатия срубала их в прямом смысле. Нор Эльдихсон бессильно опустился на траву пятым, потеряв сознание. Остались только Лиас и его бывшие подчиненные из корпуса. Однако последний ненадолго перестоял Экселленса Неста. Буквально через полминуты он тоже лишился чувств и вся тяжесть легла на наши секс-вердаром плечи. — Давай еще чуть-чуть! — сквозь стиснутые зубы прохрипел я. — Я уже на пределе, Риз. над треснутым голосом отозвался изгнанник. — В глазах плывет! Нет, — Нет-нет, Лиас, держись! — приказал я, перебарывая собственное натужное дыхание. — Я почти закончил! — Не могу! Ноги уже не держат. Милитарий не успел договорить. Его зрачки закатились под веки, и он с тихим шуршанием упал в высокую траву. Прямо на остальных собратьев. Ясность еще действовала, но единственное, что я мог благодаря ей сделать, это задержать распад незавершенного конструкта. Но вот выжить хотя бы каплю энергии для его заполнения, увы. А ведь осталось совсем немного. Фактически последний такт. Просто ничтожный объем по сравнению с тем, что уже сделано. «Нет, это провал. Полнейший. Причем вляпался я там, где абсолютно не ждал подвоха. Мне-то казалось, что я выдающийся маг, плюющий на законы этого мира. Но вот снова судьба мне наносит очередную пощечину. Болезненную и отрезвляющую. Видимо, я настолько дурак, что даже на собственных ошибках учиться не могу. Безнадежный и неисправимый. И чего только Ваэрис во мне разглядел». С другой стороны, кто знал, что плетение темноликих окажется таким архисложным? Его целиком творили одновременно три алавийских кардинала. Но восемь человеческих магистров не осилили даже жалкий отрывок. А кто виноват? Ну, я, конечно же. Снова посчитал, будто взлетел так высоко, что местные законы на меня не распространяются. Возомнил себя великим операрием. А в реальности оказалось, что я играл в банк наивно полагая, будто делаю обычную ставку. После таких мощных откатов мы с магистрами будем не опасней котят. И это рядом с кьеррами и их тварями, которые наверняка горят желанием поквитаться со мной за все хорошее. Ох, Сашок, ну что ты за дебил, а? От злости на самого себя захотелось зарычать. Чувствуя себя придавленным бетонной плитой, я со стоном продолжил прогонять через себя энергию. Сунд, ним, отдай. Потом малый конструкт из ун двух октав. Четыре быстрых ним и вертикальный конструкт из доминантных ступеней. Готово. А теперь вернулись в тонику и... О, боги! Я сделал это. У меня получилось. Я завершил заклинание не то что на последнем издыхании, а значительно дальше. На крохотный шажок, но все же заступил за границы своих возможностей. Совершив акт неподдельного насилия над собой, я с иступленным криком выдавил через себя последние крохи магической энергии. Они, подобным микроскопическим пылинкам в песочных часах, заполнили собой плетение, и оно ярко полыхнуло, переходя в стадию активации. Руки мои опали бессильными плетьми, и я грохнулся на колени. Дисанатия кувалдой вдарила по затылку, но я упрямо заставил себя держать спину. Зрение, затуманенное цветными пляшущими мушками, постепенно вернулось ко мне, и я увидел плоды своих титанических трудов. У восточной стены Фаренхолда, по которой тысячи асшатари пытались бестолково карабкаться вверх, растрескалась земля. Утробный гул затмил все другие звуки. Крики раненых, стоны умирающих, лязг металла, визги отродий. Абсолютно все утонуло в нем. А затем из почвы вырвалась первая пара каменных столпов. Они выстрелили вверх, за долю секунды вырастая до самого края, снесенного взрывами парапета. За ними появилась вторая, совсем рядом практически впритык, но она оказалась уже на полметра ниже. Потом третья, четвертая, пятая, шестая. Каждая последующая пара была несколько меньше предыдущей. И таким образом у меня получилось создать полноценную лестницу, по которой горбатые солдаты Улья радостно побежали вырезать оставшихся защитников. Я смотрел, как темная масса тварей переливается внутрь города. Как они заполняют стены, снося малдегаров и дев войны, яростно топчут факелы. Фаренхолд стал медленно погружаться во тьму. А создания обессалии уже вовсю прыгали на крыши построек, наводняли улицы и вламывались дома. Ну вот и все. Судьба защитников и несчастных жителей предрешена. Воины Улья не пощадят никого. Молодец, Сашок, можешь собой гордиться. Надеюсь, этот подвиг не помешает тебе засыпать по ночам. Где-то справа раздались покошачьи тихие шаги. Эта Насшафа спрыгнула со своего хвоста-то уродца и подошла ко мне. Ты невероятен, Риз. Мой народ никогда не захватывал городов. Все когда-то случается впервые. Особенно, если ты открыт для нового. Сипло буркнул я. Тебе плохо? Можешь встать? От чего то забеспокоилась Альбиноска. «Все нормально», — постарался я придать голосу уверенность. «Просто вымотался. Дай немного передохнуть». «Прошу тебя, поторопись», — нервно выдохнула Бессалейка. «Ташек наверняка скоро придет». «Твой брат?» — иронично вскинул я бровь. «Ну и что с того? Почему меня это должно заботить?» Красноглазая демоница закусила губу и шумно задышала носом. В любой другой момент меня бы сильно насторожило такое поведение, но не в нынешнем состоянии. Сейчас я был опустошен не только морально, но и физически. Мне было совершенно безразлично, что там задумали эти бледномордые нелюди. «Твоя нужно быть сильно! В волнении у нас шафы прорезался такой акцент, что я едва мог понимать ее. «Ташек сюда идти! Я видеть!» Но я не шелохнулся, а только лишь что-то неразборчиво пробормотал. Даже сам не понял, что именно. Откровенно говоря, меня поражало, как я вообще умудряюсь держать веки открытыми. Какой уж там встать? А братец Абиссалийки действительно бодро шествовал в нашу сторону, избегая приближаться к кострам, догорающим вокруг крепостных стен. Уже и я мог различить в темноте его силуэт. Увидав меня, сидящего на коленях, да еще и в окружении бесчувственных магистров, он, кажется, улыбнулся. «Насафа! Фишин! изрек он на шипящем кьерском диалекте. Альбиноска что-то холодно ему ответила, но для меня ее речь прозвучала бессмысленной тарабарщиной. «Врешь, сестрица!» — видимо, персонально для меня перешел на человеческий язык Ташек. «Я вижу, что с ними. Отец говорил, с магами так бывает. После долгой волшбы они не в силах даже поднять рук. Смотри, он же совсем беззащитен!» В качестве подтверждения бессолиец подошел ко мне и отвесил хлесткую пощечину. В черепе зазвенело, рот наполнился металлическим привкусом крови и вроде бы где-то в душе шевельнулось нечто похожее на злость, однако сила от этого у меня не прибавилась ни на грамм. Тело напрочь отказывалось подчиниться приказам разума, и уже то, что я не опрокинулся, было настоящим чудом. «На шафа, Сделай это сама!» развернулся к сестре Кьерф. Я расскажу отцу, и он простит тебя. Ты вернешься под родные своды в наш прекрасный дом. Хоть ты и привела беду улей. но сегодня все обернулось к лучшему. У нас так много добычи, что нести ее придется даже с солдатом и разведчиком. Отец будет доволен». «Но я не хотеть этого», — опустило лицо Альбиноска. «Что?» «Ты смеешь противиться воле нашего владыки?» — округлил красные глаза брат. «Он приказал убить полукровку сразу же, при первой возможности, отомстить за то гнусное святотатство, что он совершил». «Я знаю, Ташек», — оскорил зубы на шафа. «Но мне тяжело решиться». «Это плохо, моя сестра, но не беда», — хмыкнул Кьер. «Хочешь, я сам убью твоего слафа? «А отцу скажем, что этот твой клинок перерезал ему глотку. Ради тебя я готов солгать даже нашему владыке!» А промолчала, а потом и вовсе отвела взгляд. И ее братец воспринял это как согласие. В бледной ладони Альбиноса тускло свернул короткий клинок, отражая мертвенный лунный свет. Но я бесстрастно следил за всем происходящим, как зритель в кинозале, будто бы меня оно не касалось. «Страх? Ха-ха-ха!» Я слишком истощен даже для этого. Та часть мозга, которая за него отвечает, уже отключилась. Пожалуй, только благодаря продолжающемуся действию и ясности мне удается воспринимать окружающую реальность. Ташек грубо ухватил меня за волосы и запрокинул голову, оголяя шею. Сталь холодом поцеловала кожу чуть выше кадыка. Всего одно движение, и меня уже ничто не спасет. Даже если я найду в себе силы сотворить божественный перст, Он лишь продлит мою агонию. Да ну и пусть. Надоело. Я слишком устал. И вот на мое лицо брызнуло что-то горячее. По вкусу и запаху кровь. Неужели моя? Знатный, должно быть, фонтан ударил из моей распортой глотки. Но почему я ничего не ощущаю? Я же захлебываться должен. Лениво распахнув веки, я застал странную картину. Ташек все так же стоял надо мной. Его лицо окаменело от напряжения, а челюсти сильно сжались. Рядом с ним замерла сестра, а на меня периодически капало что-то теплое. Нас, шафа! Прерывисто выдохнул Кьер. Что ты а? Не договорив, он пошатнулся, словно пьяный. И только сейчас, опустив взгляд, я заметил, что из груди обессолица торчит рукоятка ножа, а сжимает ее узкая ладошка на шафы Прости, Ташек! «Нориз мой шас!» — тихо проговорила она. Братец в последний раз посмотрел стремительно стекленеющими глазами на свою родственницу, после чего испустил дух. Клинок Альбиновский с хирургической точностью нашел его сердце, поэтому смерть пришла быстро. Проводив равнодушным взором падающее тело Кьера, я даже отыскал в себе силы усмехнуться. «Нет, ну я просто каким-то дьявольским везением овеян». Вот бы мне за карточным столом в прошлой жизни так фортуна улыбалась. Неужели Ваэрис за это надо благодарить?» Насшафа тем временем извлекла свой нож из убитого сородища, тщательно обтерла его, тяжко вздохнула и практически неслышно разрыдалась. Она опустилась на колени прямо передо мной, закрывая ладонями лицо. А Бессалейка глотала слезы, не позволяя издать себе громких звуков но плечи ее содрогались так сильно, что казалось, будто альбиноску колотит лихорадка. «Почему ты плачешь?» — шепотом спросил я. «Я... я... я предала свою семью. Рис...» — поведала нелюдь в перерывах между всхлипываниями. «Мне нет больше дороги назад. Я из... изгой. Я должна была убить тебя и скупить вину перед ульем», — так приказал отец. «Но вместо этого...» Она шумно схлипнула и ненадолго замолкла, борясь с собой. «У меня больше нет дома. Мне некуда идти. Пустошь станет моей могилой». Закончила свою речь на шафа. Я честно задумался над услышанным. Меня порадовало, что от обессалики не прозвучало ни единого упрека или обвинения в мой адрес. Она приняла свое решение сама, и ответственность готова была нести за него единолично. Не знаю, как у кьеров, а в человеческом обществе это весьма ценное качество. И далеко не самое распространенное. Что ж, видимо, судьба у меня такая — собирать вокруг себя отщепенцев. Если тебе некуда возвращаться, пойдем со мной, — предложил я. Наши города огромны, и жизнь их зачастую не замирает даже ночью. Одинокая красноглазая красотка без труда растворится в темноте переулков. И заскучать тебе там будет некогда. Насшафа от моих слов замерла, перестала плакать, но ладони от лица не отняла. Возможно, она сейчас думала, что неправильно поняла неродной для нее язык. Но я, чтобы развеять все сомнения, с титаническим усилием поднял непослушные руки, взял Альбиноску за запястье и развел их в стороны. Вернее, это она позволила их развести. Потому что сам бы такое вряд ли смог осуществить в своем нынешнем состоянии. Наши глаза встретились. Ее кроваво-красные и мои янтарно-желтые. Зрительный контакт лучше всяческих доводов помог убедить Абиссалийку, что я не шучу. «Почему, Рис?» — одними губами произнесла она. «Зачем тебе это? Я думала, что была для тебя лишь тюремщиком». «Я только что уничтожил целый город своих соплеменников», — грустно молвил я. «Тысячи душ ушли из этого мира по моей воле». — Должен же я совершить хоть одно доброе дело сегодня. — Нет, прости, я не смогу. Жить среди людей — это слишком. — отрицательно замотала головой белокожий демоница и попыталась отстраниться. Однако я удержал ее, хотя нет. Она вновь позволила мне это сделать. — Я же освоился в твоем улье на шафа. Чем ты хуже меня? — Но я... мне... ша... Нелюдь не сумела выдумать аргументов, и зло зашипела на саму себя. А я, преодолевая сопротивление непослушной плоти, протянул ладони, погладил ее по белоснежной щеке. И, пожалуй, впервые за все время сделал это искренне. «Не бойся», — ласково прошептал я, — «у тебя получится. Я научу тебя всему». А Бессалийка вжалась в мою руку, словно потерявшийся котенок, и я кожей ощутил влагу ее пролитых слез. Кажется, она действительно готова на все ради своего шаса.